Глава 14. Едем в Канек, объявил Мак, когда за окнами потянулись ограды первых поместий. Там повар хороший. Но у нас ещё полные корзины еды, недоверчиво прищурился Дарво. Если точнее, осведомитель хороший, пояснил ему учитель. Тогда почему он сидит не в замке? задал законный вопрос наследник. Поссорился с главным поваром, поймал того с поличным. Повар отваживается воровать у регента? Не поверила Ильга. Он настолько глуп? Да нет, красть там никто не смеет, усмехнулся Анвис. Тем более младшие повар и поварята всё видят и сразу же заложили бы повара. Он делал хуже: записывал вкусы и пристрастия в еде гостей в замке знатных лордов, якобы ради того, чтобы не подать нечаянно нелюбимое блюдо. Так многие делают, но хранят свои записи в тайне. А он продавал тем, кто мог хорошо заплатить. например, ресторатором, трактирщиком, хозяевам постоялых дворов и небольших имений. "Ясно", усмехнулась Нахарка. "Всем, кто очень хотел угодить Лердам, угостить так, чтобы они предпочитали только это заведение или ценили только этого соседа. И что его выгнали?" Реджинс жалился. "Повар он хороший, нет, сам не готовит, на это у него нет времени. Зато обладает тонким вкусом и весьма внимателен. Видит и ведь это знает всё, что творится на кухне." Очень непросто целый день пробовать все блюда и замечать каждый недочет. А вот Бремеру пришлось уйти. И к лучшему. Теперь я знаю все новости и сплетни о регенте и наследнике, которые гуляют по долине, и частенько ловлю тех, кто их распускает. «Приехали!» — стукнул в оконце Герс, останавливая карету в конце аллеи перед темными от времени дубовыми воротами. «Именем регента!» Мак высунул в оконце руку с выставленным напоказ перстнем, и ворота мгновенно распахнулись. Телохранитель подстегнул коней, и менее чем через минуту кибитка замерла перед крыльцом, залитым лучами заходящего солнца. Добрый вечер, Лерт. В стороне от крыльца стоял мужчина среднего роста и возраста. Мы живём во флигеле. Тут никто не убирает. Ничего, Бреммер, усмехнулся Мак. Сами подметём я с учениками и с барсами. Собак в саду нет. Собаки на привязи, сообщил тот, откровенно рассматривая вылезших из кибитки людей: неяркую девушку в поношенной одежде и молодого мужчину невзрачной внешности. А ужин только готовится. У нас всё своё, можем и тебя угостить. Не откажусь. Мы здесь разнасолов не держим. Тогда помоги отнести корзины в столовую и накрыть на стол. С лукавой усмешкой велел Мак и первым направился к ступеням. Прикрытый неброской лечиной наследник покорно шёл следом. Выпустив барсов и выдав им приказ никого не трогать, Эльда поднялась на крыльцо последний и шагнула в распахнутую Настя ж дверь. Похоже, повар предупреждал не зря. Просторный и некогда светлый вестибюль был покрыт ровным слоем пушистой пыли, по которой не ступала ничья нога. Зато очень удобно, меланхолично заметил наследник. Заглянул и сразу видно, что никто сюда не входил и ничего не унёс. «Если этот никто не был магом или сильной знахаркой», в тон ему поддакнула Ильда и покосилась на учителя. «Сам будешь чистить или мне попробовать?» «А потянешь?» «Если вода будет, то да», уверенно заявила она, окинув взором комнату. «Не слишком большая и не очень высокая, такие она уже убирала и не раз. Значит, и сейчас справится, раз учителю так хочется проверить ее возможности». «Вода не беда», — скаламбурил маг. Тут налево, в чуланчике за кухней, ее сколько угодно. Хозяин был большим оригиналом, но добрым и заботливым. Чтобы слугам не таскать зимой воду по морозу, велел разобрать в чулане полы и выкопать колодец. А чтобы тот постепенно не обваливался, стенки выложили из тесанных камней. Ясно. Сосредоточенно кивнула Ильда, создала смерчик и направила к чулану. Гибкий и быстрый, как песчаная змейка, вихрь покорно рванулся влево, распахивая на своем пути дверь за дверью. Добравшись до колодца, сбросил с него крышку, захватил с пол ведра воды и подащил назад в зал, все разрастаясь по пути. В вестибюле смерть уже достигал потолка и напоминал огромное туманное веретено. «Нам лучше отсюда выйти», — едва удерживая его в повиновении, отстраненно пробормотала знахарка. «Я поставил купол», — невозмутимо откликнулся маг, бдительно следя за ее действиями. Воды, похоже, взяла многовато, но пока тянет, и даже не выдохлась. Сильная девочка и упорная, но главное сообразительная и справедливая. А эти качества нечасто соседствуют в одном человеке. Смерч тем временем распух, ускорился и вдруг взорвался, обдав всё вокруг тугими струйками воды. Невидимый купол в миг потерял прозрачность, превратившись в туманную тюрьму, по стенкам которой стекали грязноватые струйки. Леший Расстроился Дарвелл, горячо переживавший за спасительницу. «Тсс!» — шикнул на него Анвес. «Это нарочно, для быстроты!» И одним движением очистил купол. Наследник затаил дыхание, впечатленное открывшейся картиной. По комнате сновало несколько маленьких смерчей, рьяно вылизывающих все подряд. Если внимательно приглядеться, можно было заметить, что их старания вовсе не хаотичны. Смерчи двигались в одну сторону, методично собирая по пути всю промокшую пыль со стен, потолка, пола и мебели. Время от времени какой-то из смерчей, потемневший от грязи, исчезал за дверью и точа с возвращался прозрачный и ещё более яростный. Эльда побледнела, стиснула губы, но не сдавалась, упорно вела своих воздушных помощников к победе. Через несколько минут в зале не осталось и пылинки, и таявшие один за другим смерч исчезли, утащив последнюю порцию грязной воды. «Отлично!» — искренне похвалил ее маг и, подхватив под руку, довел до дивана. «Посиди, я уберу в столовой». Еле заметно махнул рукой, и за широкими дверьми бойко загудело, будто пламя в печи. Вскоре створки распахнулись, и из столовой дохнуло свежестью промытого грозовым ливнем сада. «Не смотри так огорченный», — усмехнулся Мак, заметив досаду во взгляде ученика. «Я учился этому двадцать лет, а пока Бремер накрывает на стул, предлагаю освежиться. Умывальни я уже очистил». «Ильда, тебе нужен сундук?» — вспомнил про багаж знахарки наследник, но девушка отказалась. «Не стоит. Времени в обрез, а в замке нам вряд ли встретится кто-то из любопытных бездельников». И Лэрд вынужден был согласиться с этими доводами. Оверн Бреймер оказался очень умелым. Не каждый за несколько минут сумеет сервировать стол, подогреть мясо, порезать и красиво разложить закуски и сделать пару аппетитных салатов. А ещё он притащил серебряный чайник с горячим отваром, благоухающим разными фруктами и травами. "Садись", устроившись за столом, велел ему Анвес. "Ешь и рассказывай, какие у вас новости". Новостей хватит на целый час. Подцепив грибочек, ухмыльнулся повар. Пока вы искали учеников, в замке обнаружилась проказа, говорят, сыск аре откуда-то притащили, а лечить некому. Регент объявил карантин, всех заперли по камерам, а здоровых выпустили. Но мне не верится. Во что? остро глянул Мак. В их здоровье? Кто его проверял? И как в замке смогли определить это так быстро? Видимо, задумался Анвес. Отпустили всех, кто точно не мог встретиться с искорями. Они ведь живут в отдельном крыле, в бальные залы и общие столовые не ходят. Поэтому в первые дни, пока слуги помнят, кто и чем занимался, легко определить тех, кто не мог заразиться. Регент очень бдительный человек. Думаю, он оставил в замке всех, в чём здоровье сомневался. Так-то легче. Почему-то сразу поверил его словам Бреймер. А то они как тараканы лезут во всей имении. И к нам уже стучали, но мы не пустили. Просили хоть лошадку с телеги продать, предлагали драгоценности. Селяне, которые возили сено, за один разбогатели. Сено продавали чуть не за даром и грузили полную телегу радующих лейт. Соседи пустили на ночлег троюродную племянницу с подругой. Те рассказывают страшные вещи. Наследника давно подменили, ещё по земле Настоящего Тайком выкрали и сбросили в пропасть, но сначала изрубили до неузнаваемости. А на его место привезли из королевства фальшивку. Все, кто его давно знают, сразу заметили разницу. Он всё делает иначе, даже смотрит и своих верных любовниц в спальню не пускает. И к балам остыл. А регент, бросив напрягшемуся Дарвело предупреждающий взгляд, с любопытством поинтересовался маг, как его обманули. говорят, от дурманили. Он сильно тревожился, когда племянник пропал, а когда прибыл фальшивый, сразу повеселел, успокоился и ничего не замечает. Ну а я куда смотрю по их мнению? Анвес даже есть перестал, ожидая ответа. А вы мой светлый Лэрт, вообще тёмная лошадка, и неизвестно кому служите, и действительно ли так сильный на самом деле, как считается. Хитро усмехнулся повар. Но за вас тревожиться не стоит. Как бы дело ни повернулось, вы ничего не потеряете. Вот как? Недобра блеснул взором Мак. Кто-то сильно обнаклел, ты не находишь? Нахожу, посерьёзнев кивнул Бремер, и попросил соседскую служанку осторожно бы расспросить, откуда это ползёт. Она девица ловкая, умеет при случае дурочкой прикинуться. Но тебе гляньки сами толком ничего не знают. Кто-то тайком шептался в гостиных, кто-то якобы сам слышал рассказы Лейды, бывшей невольным свидетелем похищения. Но это только сплетни. Чтобы выяснить точнее, нужно иметь больше возможностей. Мне понадобится в имении главный повар, задумчиво проговорила Ильда. Я же могу привести его с собой. На время карантина он, разумеется, застрянет в замке. А у вас, Светлая Лея, имеется повести? Заинтересованно уставился на неё повар. Она лейда, — поправил Анвис, — и имение у нее есть. Недавно получила в наследство. И идея взять тебя в замок мне тоже нравится. Сейчас как никогда не хватает проверенных людей. Но там может быть опасно, а ты не воин. А лейда воин, — изумился Бремер. Лейда и Нильда знахарка, и у нее хорошая охрана, — продолжал сомневаться маг. Поселим его рядом с братьями Милосердия. «Пациентам нужно варить бульон и отвары». Ильде явно нравилась ее идея. «И выдашь ему защитных амулетов?» «Сейчас, когда все сидят по клеткам, найти распускающие лживые слухи гадину будет очень непросто. Такие сплетники любят большую толпу. Шумные ужины. Там бросишь намек, тут ставишь словечко. Остальное скучающие бездельницы придумают сами», размышлял задумчиво Анвес. «Но без информации они не могут». Возразил Бреймер. Им же нужно закончить паутину. Будут расспрашивать служанок, принёсших обед стражников, горничных. Я могу осторожно с ними поговорить. Остались ещё знакомые. Осведомители, уточнил Мак. Но Расыль до тебя берёт спорить не буду. Иди, собери вещи. Правильно решили, заявил тяжком сидевший у дальнего края стола Герс. Бреймер тут совсем закис. Может, хоть что-то найдёт. Я своих ребят тоже предупрежу, чтобы приглядывали. Но нужна какая-то интрига, новость или ловушка, которая заставит сплетника поторопиться. Ветнис проста, он распускает эти слухи, причём очень правдоподобные. На что-то же надеется. И явно на крупный куш. За просто так рисковать своей головой никто не станет. Его спотники лишь хмуро переглянулись. Телохранитель был абсолютно прав, но не знал главного. Всё, что рассказывали сплетники, было правдой. Кроме одной существенной детали – наследник все-таки подлинный. Но все они поклялись никому больше не рассказывать о событиях, произошедших в ту зимнюю ночь на Северном Перевале, и нарушать своего слова не собирались. Прежде всего, ради блага тех, с кем хотелось бы поделиться секретом. Слишком страшны в неоправданной жестокости у них враги, и от того, что их намерения непонятны, а действия непредсказуемо странны, они становятся еще опаснее. Через четверть часа кибитка стремительно мчалась к замку, распугивая уныло бредущих по дороге одиноких беглятцев, пытавшихся добраться до постоялых дворов. Большинство изгнанников уже сумело найти либо транспорт, либо приют на ночь, остальные, самые невезучие, расположились кучками под деревьями и уныло сидели на сундуках, наблюдая, как слуги разжигают костры и мастерят из покрывал и плащей хлипкие шалаши. Если бы я знал Вздохнул Бреймер, проезжая мимо очередного костерка. Пошёл бы пешком. Их же сейчас голыми руками можно брать. Всё расскажут за пару сочувственных вздохов. Да бурчишься, пошутил Дарвол, так и ехавший подлечиной. Высадим за теми вон кустами и здесь себе к утру доберёшься. Рисковать не будем. Не принял шутки Мак. Они сейчас не только несчастные и голодные, но и злые. Причём ни один из них никогда не признается, что сам виноват, и никто ничего им не обещал изначально. Я с этим сталкивался не раз. Драмаеды везде одинаковы. Как скажете, Светлый Лорд, послушно согласился повар. Вам виднее. Повезло учителю, заметила Ильда. Ты веришь ему, несмотря на все старания сплетников? Такое у меня нерушимое правило своим всегда доверять, просто сказал он и с лукавинкой добавил. только выбирать их нужно очень тщательно.